Кто ваш, господин? След потерялся, сказал Маугли, обращаясь к... Я не понимаю, что она говорит. Я тоже. Она очень стара. Прородительница кобр. Тут кругом одни только джунгли, как и было всегда с самого начала. Тогда... Кто же он? спросила белая кобра. Тот, что сидит передо мной и не боится. Тот, что не знает имени князя и говорит на нашем языке устами человека. Кто он с ножом охотника и языком змеи? Меня зовут Маугли, был ответ. Я из джунглей. «Волки — мой народ, а это ка, мой брат, а ты кто, мать-кобр? Я — страж княжеского сокровища. Каран Раджа положил надо мной камни еще тогда, когда у меня была темная кожа, чтобы я предавала смерти тех, кто придет сюда воровать. Потом сокровища опустили под камень, и я услышал пение жрецов моих учителей. «Да», — сказал про себя Маугли, «с одним жрецом я уже имел дело в человечьей стае, я знаю, что знаю. Скоро сюда придет беда». Пять раз поднимали камень с тех пор, как я стерегу сокровища, но всегда для того, чтобы прибавить еще, а не унести отсюда. Нигде нет таких богатств, как эти сокровища ста князей. Но давно-давно... Уже не поднимали камень, и мне кажется, что про мой город забыли. Города нет, посмотри вокруг. Вон корни больших деревьев раздвинули камни. Деревья и люди не растут вместе. — уговорил Лука. «Дважды и трижды люди находили сюда дорогу», — злобно ответила кобра. «Но они ничего не говорили, пока я не находила их ощупью в темноте, а тогда кричали, только совсем недолго». «А вы оба пришли ко мне с ложью, и человек, и змея». И хотите, чтобы я вам поверила, Будто моего города больше нет И пришел конец моей службе. Люди мало меняются с годами, А я не меняюсь. Пока не поднимут камень И не придут жрецы с пением знакомых мне песен, И не напоят меня теплым молоком, и не вынесут отсюда на свет, я, я, я и никто другой буду стражем княжеского сокровища. Город умер, говорите вы, и сюда проникли корни деревьев. Так нагнитесь же и возьмите, что хотите». — Нет нигде на земле таких сокровищ. Человек со змеиным языком, если ты сможешь уйти отсюда живым той дорогой, какой пришел, князья будут тебе слугами. След опять потерялся, — спокойно сказал Маугли. Неужели какой-нибудь шакал прорылся так глубоко и укусил большой белый клобук? Она верно взбесилась. «Мать, кобор, я не вижу, что можно отсюда унести!»